У я не убивала», — неожиданно спокойно сказала она. «А мужа убила. Не знаю, что на меня нашло. Он забрал меня от подруги, мы еще накануне решили на дачу съездить. Мне хотелось вцепиться в его физиономию, но я молчала. Подумала, пусть он ничего не знает. Потерплю. Подожду, когда можно будет. Поквитаться можно будет. По-умному все сделать, чтобы свою жизнь окончательно не искалечить». «Не стоит он того, чтобы я в тюрьму». Он почувствовал что-то. У него нюх. Всегда чувствовал, если что-то не так. И начал хитро выспрашивать, где я была, что делала. Тут до меня и дошло. Он подозревает, догадывается, что это мы у Лужина деньги стянули. И мне сразу легче стало. Притворяться легче, что я ничего не знаю про Гаврилова, про Олега. «А Лужин...» Пусть муженек сам как хочет выкручивается. Он и на дачу меня повез, потому что поговорить хотел. Чтобы вдвоем были, он и я. И чтобы уйти никуда не смогла, по придуманному срочному делу. Едем, он вдруг говорит. Я на развод подаю. И посмотрел на меня, точно смешно ему было. Поздно решила освободиться. Нет уж, будем вместе мучиться. Мне моей жизни стало жалко, понимаете? Если бы тогда мы с Олегом сбежали, у меня была бы совсем другая жизнь, может, хуже этой, но я ее хотела, понимаете? А ее просто отобрали, и я подумала, ни мне, ни тебе. Там поворот крутой очень опасный, и я даже не знаю, как все это произошло, я за руль схватилась и дальше ничего не помню, только в голове звон, а в душе счастье, что все кончилось. Теперь она плакала, почти беззвучно, слезы стекали по ее щекам. Она вытерла их под одеяльником и закрыла лицо ладонью, как закрываются от солнца. Владан смотрел в окно, вроде бы не особенно интересуясь рассказом. А я сидела, сжавшись в комок, потому что очень хорошо знала, как далеко может завести желание отомстить. Но месть ничего не изменит. Она не вернет того, кого любишь. Она разъедает, как ржавчина, опустошает. И вместо приобретенного смысла ты теряешь остатки своей жизни, потраченной впустую. «Мне надо было кому-то рассказать», — вздохнула она. «Знаете, в детстве, когда отец особенно доставал, я шла на пустырь в конце улицы и орала. Громко, во все горло. И становилось легче. Вот и сейчас». Я ментам сказала, что самой аварии не помню. Уснула по дороге, а проснулась, когда машину занесло. Если б я его не убила, сама жить бы не смогла, тут уж кто кого. Но в тюрьму не пойду и сознаваться не стану. А если вы... В общем, скажу, вы наговариваете, денег требуете. «Меня вовсе не ваши душевные страдания интересуют», — подал голос Влада, натворачиваясь от окна. «Юра убит». Это убийство меня интересует куда больше. — Я здесь ни при чем, — ответила Юля с заметной обидой. Слова Влада на ее задели. — А ваш муж? — В каком смысле? Он же со мной был. — А, вот вы о чем. С какой стати ему убивать Юрку? — Как по-вашему, они были друзьями? — Скажете тоже. Юрка на него работал. У мужа деньги. Он всегда умел сотню превратить в тысячу. Талант. Это только кажется, что деньги просто заколачивать. Я вот попробовала, да ничего не вышло. Муж мне салон красоты купил. Я пару лет в бизнес-леди поиграла, и все. Продали за бесценок. Цыпин мне сказал, сиди в домохозяйках. И правильно. Так и Юрка. На мужа злился, насмехался, а сам ничего не мог. Он и Лужина затеял шантажировать, чтобы доказать, какой он крутой. «Возможно, ваш муж решил, что он чересчур заигрался?» «Не знаю. Теперь спросить не у кого оба покойники». «Странно. Я теперь богатая вдова», — хихикнула она. «Колосов миллионы обещал. Если папаша не встрянет, буду жить в свое удовольствие». «Вопрос банальный. Не замечали ли вы в поведении вашего мужа каких-либо странностей в последнее время?» Не глядя на нее, спросил Владан. «Нервничал?» – пожала она плечами. «Он всегда нервничает. По-другому просто не может. И все-таки подумайте». «Он звонил кому-то», – сказала она после паузы. Я обратила внимание, потому что говорил Цыпин. «С почтением, что ли?» Вроде этого человека побаивался. О чем был разговор? Я не помню. Ничего такого особенного. Только уж очень стелился перед ним муженек. «А может, перед ней?» Нет, имя не называл, но было понятно, что говорит с мужчиной. «Я устала», — глядя на меня, заявила Юля. «И еще. Не приходите больше. Я только что мужа потеряла. Сама вся переломана. Имейте совесть». Она улыбнулась точно удачной шутки, а потом отвернулась к стене. «Клиента у нас нет», — сказала я, когда мы шли по коридору. «И дела тоже нет». Мы примерно знаем, кто кого убил, и догадываемся, за что. Лично я вполне допускаю мысль, что Цыпин нанял киллеров, а сам разбился в аварии, потому что 11 лет назад в запрошенном доме погиб мальчик, которого любила его жена. «Я бы как следует машину проверил», – усмехнулся Владан. «Женщины в гневе, само собой, страшны, но очень может быть, что свою роль мстительницы Юля переоценивает». «Ты хочешь сказать...» «Я хочу сказать, взялся за дело, доведи его до конца. Даже если тебе не заплатят. Как раз наш случай. Мне надо по городу побегать, а ты у Маринки зависнешь». «А как же твоя сексуальная жизнь?» «Попощусь», — говорят, полезно. «Мы с ней подеремся», — вздохнула я. «Потом не говори, что я не предупреждала». Владан, сунув руки в карманы, покачивался с пятки на носок и сверлил меня взглядом. «Тогда к отцу. Выбирай». «К отцу», — прикинув и так, и эдак сказала я. Быть поближе к Владу, ну ох, как заманчиво, но его подружка все портила. Самое обидное, я даже злиться на нее не могла. Что это вообще за соперницы, которые то коньяк хлещут, то спят на соседних постелях? «Из дома одна выходить не смей. Мне отцу позвонить или обойдемся?» «Обойдемся. Значит, ты все поняла». «Из дома ни ногой, честная пионерская». «Не разочаровывай меня, не то вспомни, что ты уволена». Владен проводил меня до дома отца и поспешил скрыться с глаз. У него дела, а у меня в довесок к неразделенной любви еще и вынужденные безделья. В тот день я с ним худо-бедно справлялась, ужин приготовила. Вечером мы с папой сидели на веранде и разговаривали». Он не спрашивал, почему я вдруг решила переселиться, но было заметно, что беспокоится. И я наплела какую-то чушь про ссору с Владаном, про желание его проучить, следствием чего и стал мой уход в подполье. Как и следовало ожидать, папа посмеялся, но, думаю, не поверил ни одному моему слову. Утром я чувствовала себя так, точно впереди у меня пожизненное одиночное заключение. Душа рвалась на волю с неукротимой силой. То и дело приходилось напоминать самой себе, что я дала слово, а слово, как известно, не воробей. Ближе к обеду вспомнилась другая поговорка. «Я хозяин своему слову, слово дал, слово взял». Как на грех Владан не желал отвечать на звонки, что, в общем, не ново. В отчаянии я позвонила Маринке. Она лаконично сообщила. «Вчера вернулся поздно, сегодня ушел рано». А я подумала, что вполне могу доехать на такси до офиса. Просто посмотреть, все ли там в порядке. Мысль идиотская во всех смыслах. Взяв книжку, я устроилась на качелях в саду. Здесь меня и застал звонок на мобильный. Я схватила телефон в надежде, что звонит Владан. И тут же поняла, что отвечать не стоило, потому что услышала голос Володи. «Привет, как дела?» «Так себе». «Всех злодеев переловили», – засмеялся он. Чувствовалось, ему хочется, чтобы наш разговор был непринужденным, но что-то его смущало. Наверное, догадывался, его звонку совсем не рады. «Ловим помаленьку, а у тебя как дела?» «Нормально. Я сейчас недалеко от твоего дома, вот и подумал, может, встретимся, а? «Я у папы». «Ясно», – вздохнул он, – «я действительно не могу». «Да ладно, все понятно», – чуть не плача перебил он. Мы типа не пара и все такое. Я, между прочим, вполне подружески и ничего в виду не имел. Просто ты мне понравилась. Очень. А в клубе я больше не работаю. Устроился экспедитором. Завтра первый день выхожу. Вот и подумал, может отметим? Почему ты из клуба ушел? Насторожилась я. Надоело. Что это за работа для мужика? Хочется, чтобы твоя девушка тобой гордилась, а не стеснялась с тобой на людях показаться». «Да ничего я не стесняюсь!» – не выдержала я. «Мне ужасно, перед тобой неудобно, просто я... Мне другой нравится, и дело не в твоей работе!» «Ты это говоришь, чтобы меня не обидеть! Думаешь, я дурак, ничего не понимаю? Чего тебе стоит кофе со мной выпить? Просто посидеть, поболтать, но ты же не приедешь! Хоть еще три недели тебе звони, отговорки найдутся!» «С чего я вдруг разжалобилась, сама не пойму!» Разумеется, не последнюю роль тут сыграло вынужденное заключение, а также нежелание Влада отвечать на звонки. Он сказал, из дома одной не выходить, я одна и не пойду. «Ладно», – сказала я, – «давай через полчаса встретимся на улице Гагарина». «Почему там?» «Кафе отличное, так и называется Гагарин. В нем и жди». Я дала отбой и быстро начала собираться, заподозрив, что минут через десять здравый смысл восторжествует, и я останусь сидеть в четырех стенах. Вызвала такси, решив, что так безопаснее, и помчалась на свидание, которое было нужно мне, как пресловутая пятая нога собаки. Подъехать к Гагарину было невозможно, кафе находилось в пешеходной зоне, от площади до него метров сто пешком. Расплатившись, я вышла из такси и взгляд уперся в знакомую машину. Где-то здесь обретался бывший. Машина пуста, но настроение это не улучшило. Не хватало только с ним столкнуться нос к носу. Тут я с опозданием подумала о том, что время обеденное, а офис забелено неподалеку. И встреча из разряда возможной быстренько перекочевала в весьма вероятную, отбив охоту и к еде, и даже к прогулке до кафе. Потоптавшись на месте, я решила позвонить Володе. Планы меняются, и Гагарин обойдется без нас. Я доставала мобильный, когда услышала Володин голос. «Полина!» Повернулась и обнаружила его на тротуаре рядом с Хондой. Помнится, в прошлый раз у него была другая машина. Я помахала ему рукой и пошла навстречу. «Привет!» Он улыбнулся и взял меня под руку. «В Гагарине все занято». Вот уж не думал, что это такое популярное место. На Садовой, кстати, отличная кафешка. Поехали туда. Хорошо, что ты на такси, не придется тащиться на двух машинах. До Садовой пешком 10 минут. Пошли. А машина? Чего ей сделается? Пусть здесь стоит. Зачем ее здесь оставлять? Начал он злиться, а я удивилась. Проблемы, по-моему, выеденного яйца не стоило. Короче, давай садись. Я бы, наверное, уступила но меня насторожил его тон, вот я и ответила. — Тебе надо, ты и садись, а я пройдусь. Черт, сквозь зубы выругался он. В этот момент смутное ощущение трансформировались в отчетливое желание бежать или на худой конец заорать, привлекая к себе внимание прохожих. Как на грех рядом никого не оказалось, а Володя вдруг с силой толкнул меня. Не удержавшись на ногах, я упала, успев выставить вперед руки. «Да что ж ты такая неловкая!» — громко засмеялся он, хватая меня под мышки. Задняя дверь машины распахнулась, и крепкие мужские руки ухватили меня за шиворот и стиснули рот. Я пыталась кусаться, кричать и легаться, преуспела лишь в последнем. Вовке точно досталось, потому что он охал и матерился. Жаль, силы были неравные. Я оказалась между сиденьями в ногах верзилы, который не церемонист дал мне кулаком в ухо, я обмякла... И какое-то время не могла не только двигаться, но и дышать. Вова сел за рулем и мы выехали с площади. Верзила нахлобучил мне на голову мешок из плотной ткани, сказав сурово, «Будешь дергаться, и зувечу. В его словах я ничуть не сомневалась. «Что вам нужно?» – спросила как можно спокойнее. «Заткнись», – буркнул Верзила и пнул меня ногой для острастки. Выходит, Цыпин вовсе не главное действующее лицо. Думала я, стиснув зубы не столько от страха, сколько от злости на свою тупость, а еще от бессилия. И тот, кто стоит за этим, решил за собой почистить. Меня либо допросят с пристрастием, либо, что еще хуже, используют в качестве заложника и разделуются с Владаном. Какая же я дура, ведь Владан предупреждал, что доверять Вове не стоит. А я-то, благородная натура, не хотела обидеть парня. Глупость наказуема. «Господи, прости меня и помоги Владану». Машина притормозила, а потом и вовсе остановилась. Меня подняли куда-то поволокли. Коленом я больно задела опорок машины и вскрикнула. «Заткнись!» – зашипели в ухо и потащили по ступенькам вниз. Я несколько раз споткнулась, успев подумать, что человек с завязанными глазами абсолютно беспомощен. Скрипнула дверь, последние несколько метров я не шла, а порхала. Едва касаясь ногами пола, руку, за которую меня цепко держали, едва не вырвали из сустава. От толчка в спину я упала, а вслед за этим мешок с головы сняли. Увиденное подтвердило худшее опасение. Мы в подвале, где даже крохотного окна нет. Лампочка на длинном шнурке, цементный пол и батарея возле кирпичной стены. Вот, собственное и все. Рядом со мной верзила с мерзкой рожей и Вова. Его физиономия тоже не сулила ничего хорошего. Ку-ку, красотуля, сказал он, наклоняясь к моему лицу. Добро пожаловать. Помолчи, нахмурился Верзила. Вова от его взгляда вроде бы стал меньше ростом. Теперь.